Паратасов почесал затылок. отыла. померещилась, видать. Ты еще бы дурной, по-любому! Вытащите меня отсюда! Смолилась девушка. Теперь ее голос звучал так, будто она находилась в метре от них. Паратасов, поколебавшись, решил. Ладно, сейчас сделаем. Ты это, малая, короче, идти можешь? Последовала секундная пауза. «Ой, у меня, кажется, ноги связаны!» А значит, кажется?» — вскипел волына. Девушка снова заплакала. «Волка, тащи веревку!» — распорядился Протасов. «Ты что, все модели объелся? Хочешь я сюда вытащить? Через мой труп?» «Не гони, блин! Пацанка попала в майонез! Надо помогать!» «Сам ты, пацан, неумный! Ты что, не врубаешься?» «Он ж нахрен заманивает!» «Херня!» — махнулся Протасов. «Мне страшно!» — девушка снова подала голос. «Не бросайте меня тут! Пожалуйста!» «Никто тебя, блин, не бросает! Не кипишуй!» Протасов шагнул к углу, где валялась смотанная кольцом веревка. «Сейчас я слезу!» «Сема, не надо!» — взвыл Вовчик, заступая Валерию дорогу. Оба были настроены весьма решительно. Произошла небольшая потасовка. Валерий принялся спускать в отверстие веревку. Вовчик ему ожесточенно мешал. «Отвали, падла, убью!» Потеряв терпение, крикнул Протасов, отталкивая валыны изо всех сил, пролетел полкомнаты и врезался в спину в стену так, что она покачнулась, а однако тут же вернулся обратно. Хорошо, хорошо! Он задыхался и размахивал руками. Последняя попытка, Сёма, все, всего один вопрос! Вовчик склонился над ямой, в которую Протасов уже опустил веревку. Слышанно! — День сегодня какой? Я не знаю. — Как это не знаешь? Вчера спать легла, а сегодня не в курсе дела. — Ах, это... — девушка почти перестала плакать. — Я просто вас не поняла. Шестое мая. И Валена торжествующе посмотрел на Протасова. — Не совпадение, а, Зема? А год какой? — Девяносто третий... Теперь в ее голосе пораступило недоумение. «А почему вы спрашиваете?» Ты еще хочешь лезть?» Ехидно осведомился Вовчик. «Чем чудовище тебя как сузлика задрало!» «А вдруг ее на игле держали Откуда бедные пацанки знать?» Протасов в упор посмотрел на Вовчика. Он чувствовал, что Волына прав спускаться — идиотизм. С другой стороны, Жанна действительно могла оказаться жертвой. Да мало ли их, заточенных в подвалы манеками которые живут среди нас, изображая из себя нормальных людей. «Растерзают тебя там!» — в последний раз предупредил Вовчик и пошел к двери. «Смотри, сам Зёма! Лично я уматываю!» По-любому! самым решительным видом Вовка отодвинул засовы и выглянул на крыльцо. Понемногу светало, тени уползали под деревья, словно старый сад всасывал их в себя. Паратасов, стоя с веревкой в руках, позвал Вовку, но тут и ухом не повел. Сваливай нафиг! повторил Волына, выходя наружу. Ах ты, ствою мать! крикнуло он, резко останавливаясь на ступенях. Что, Вовка? Мама, дорогая! завопил Волына, живо вваливаясь обратно. Какого хрена, блин? Только теперь Протасов увидел нечто, плывущее к ним через заросли. Именно плывущее, потому что ни одна веточка не шелохнулась Существо было одето в яркий шерстяной халат и тюбетейку. «Что за клоун?» — крикнул Протасов. «Это тот самый чурбан, от которого одна тюбетейка осталась!» Волынов в ужасе захлопнул дверь. «Какая, блин, тюбетейка!» — заорал Протасов. «Та, которую я в часовне подобрал!» «Говорили тебе плугу необному, не тащи в дом разное овно!» не за базара сама, орал Вовчик. Не успели щеколды войти в пазы, как что-то тяжелое ударило из двери снаружи. «Пошел вон!» — заорал Волына. Тебя, блин, никто не звал, урлюк! Вали к себе вазил желтомордый!» «Фисташки покупай, фундук-финики!» — произнес голос сильным азиатским акцентом. Впрочем, кроме акцента в нем не было ничего человеческого. «Спасите меня! Вытащите меня!» — завопила Жанна из подземелья. «Да погоди ты!» — ряпнул Протасов. задолбала «Курага урюк хорошие! Покупайте, дорогие, пахлаварах от луку — Нахрен иди, чурбан дохлый, в себе затасуй свою курагу, я тебе балдусь сейчас несу! — А, Верка, не зли крикнул Волына. — Открепайся, сам только что его матом обкладывал, это из изгоряча озема! За дверью повисла тишина. Волына решил было подумать, что несензурное пожелания Протасова сработали, и Мозро в тюбетейке сгинул. Однако зря радовался. Дверь содрогнулась от сильнейшего удара. С потолка посыпались лохмотья старой краски. — Ого! — просипел Волына. Словно ободренный этим, незваный гость пошел на штурм, обрушив на многострадальную дверь целый шквал сокрушительных ударов. В конце концов дверь не выдержала, а одна из дубовых стоек лопнула, нижняя петля вышла из паза. «Еще один такой, блин, штурм, и это пазло будет внутри!» — предупредил Протасов. Вовчик открывал и закрывал рот, потрясенный отвратительной перспективой. «Барикадирам дверь!» — бросив веревку, Протасов схватился за тяжелый старинный комод. Вовчик ринулся на помощь. Комод оказался в проеме. И тут... Они почувствовали вибрацию, сначала еле заметную. Однако вскоре пол начал ходить ходуном, так что края ямы, зияющие на месте кровати, стали осыпаться внутрь. «Землетрясение, блин!» — закричал Протасов. «Если бы Зёма — это та самая тварь, которую я в летней кухне видел, чтобы она сгорела!» Девушка в подземелье пронзительно завизжала. «О, Господи, Господи, что это? О, Господи, это оно!» Одним прыжком очутившись у ямы, Протасов подхватил брошенную веревку. «Лови конец, Жанна! Помогите! Хватайся, дура, я тебя выдерну!» Когда за веревку дернули, Валерий не устоял на ногах. Сила рывка была такой, что если бы Валена вовремя не поставил плечо, Валерка полетел бы вниз. «Чудовище тебя утащит, мудак! Отпускай!» — кричал Вовчик. Это было непросто. Протасов обмотал веревку вокруг кистей для надежности. Неизвестно, чем бы закончилось противоборство, если бы веревка неожиданно не оборвалась. Таратасов и Волына повалились на пол. Он продолжал ходить ходуном. — Надо заткнуть дырку! — нашелся Волына. А несчастные Жанне больше никто не вспоминал. Вдвоем приятели подняли тяжеленный обеденный стол, подтащили к дыре перевернули плашмя. — Мало! — Волына вцепился в кухонный шкафчик, из которого со звоном посыпалась посуда. За шкафчиком последовали обе кровати. Упал мешок картошки, раздобытый на днях хозяйственным вовщиком. Приятели лихорадочно озирались по сторонам в поисках того, чем бы еще завалить дырку. Когда стол принял первый удар и сдвинулся с места, мешок исчез в дыре, Комнату напомнил концентрированный запах сероводорода. Приятели заметались по комнате, однако пути к спасению были отрезаны. — Купи похлаву! — надрывался с крыльца средний азиат. — Не купишь, потом пожалеешь! Надо шкафом дыру придавить! — решил Протасов, наблюдая, как рассыпаются наваленные ими вещи. Старинный шкаф для одежды стоял у дальней стены. — овчик раз, два, взяли! — Тогда шкаф, наконец, отделился от стены, висевший за ним толстый ковер упал на пол, подняв целое облако пыли. Вовчик громко чихнул. «Дверь — Дверь! — потрясенно проговорил Паратасов. В скудном свете керосиновой лампы и взглядом открылась допотопная двустворчатая дверь, обычная для деревенских домов.